наступают великие экономические изменения. Мы стоим на пороге великого экономического переворота. Такие перевороты всегда отмечают конец старой эры и рождение новой. В конце каждого столетия всегда есть люди, которые двигаются вперёд, и есть люди, которые цепляются за идеи прошлого. Я боюсь, что те, кто всё ещё надеется, что ответственность за их финансовую защищённость возьмёт на себя какая-нибудь крупная компания или сильное правительство, испытают разочарование в ближайшие же годы. Это идеи индустриального века, а не века информационного. Никто не обладает способностью заглянуть в будущее через магический хрустальный шар. Я получаю многим службам прогноза в области инвестиций, и каждая из них даёт свой прогноз. Одни говорят, что ближайшее будущее будет блестящим. Другие, что прямо за ближайшим поворотом нас подстерегают кризис рынка и великая депрессия. Чтобы оставаться объективным, я выслушиваю обе стороны, так как у каждой есть моменты, к которым стоит прислушаться. Основная линия, которой я придерживаюсь, не предусматривает гадания на кофейной гуще и попыток предсказать будущее. Вместо этого я продолжаю накапливать знания, необходимые в квадрантах Б и И, e, и стараюсь быть готовым ко всему, что бы ни произошло. Подготовленный человек будет процветать, независимо от того, в каком направлении пойдёт экономика. Если бы история служила указателем, то человек, который доживает до 75 лет, должен был бы предвидеть, что ему в жизни придётся пройти через одну депрессию и два больших спада. Что на это сказать? Мои родители прошли через депрессию, а вот современное поколение нет, ещё нет. Прошло приблизительно 60 лет после того, как разразился последний кризис. Сегодня Всем нам нужно беспокоиться не только о надёжной работе. Я считаю, что нам следует позаботиться о собственной долгосрочной финансовой защищённости и не перекладывать эту ответственность на какую-либо компанию или правительство. Ведь были времена, когда компании официально заявляли, что больше не несут ответственности за ваше существование после ухода на пенсию. Они подключились к пенсионному проекту установленных взносов Это значит, что теперь вы сами становитесь ответственными за инвестирование, сделанные в собственный пенсионный фонд. В настоящее время всем нам необходимо стать более мудрыми инвесторами, более бдительными, чем когда-либо, относительно изменений при взлётах и спадах на финансовых рынках. Я советую научиться и стать настоящими инвесторами. Вместо того, чтобы отдавать свои деньги кому-то другому, кто делал бы для вас и за вас инвестиции. Если вы просто передаёте свои деньги во взаимный фонд или отдаёте их консультанту, то возможно, вам придётся ждать до 65 лет, прежде чем вы узнаете, насколько хорошо этот человек сделал свою работу. Если он сделал свою работу плохо, то вам, возможно, придётся работать до конца своих дней. Миллионы людей вынуждены будут работать всю оставшуюся жизнь, потому что для них будет уже слишком поздно начинать делать вклады или учиться инвестированию. Научитесь управлять риском. Можно делать капиталовложения с высоким процентом прибыли и с незначительным риском. Всё, что вам нужно сделать, так это научиться, как это делается. Это не трудно. В сущности, это похоже на то, как учиться ездить на велосипеде. На первоначальном этапе у вас возможно будут неудачи, но через какое-то время вы перестанете падать, и инвестирование станет вашей второй натурой, подобно тому, как езда на велосипеде становится для большинства из нас неотъемлемым навыком. Проблема, связанная с левой стороной квадранта денежного потока, состоит в том, что большинство людей идут туда, чтобы избежать финансового риска. Вместо того, чтобы всячески избегать риска, я советую научиться управлять им. Рискуйте. Люди, которые идут на риск, изменяют мир. Очень немногие разбогатели, не рискуя. Слишком многие попали в зависимость от правительства, чтобы оградить себя от рискованных жизненных ситуаций. Начало информационного века является концом сильного правительства, каким мы его знаем. Сильное правительство стало слишком дорого обходиться. К сожалению, миллионы людей по всему миру, оказавшиеся в зависимости от идеи установленных норм и пожизненных пенсий, в финансовом отношении обречены оставаться в самом хвосте жизни. Наступление информационного века означает, что всем нам необходимо быть более независимыми в экономическом отношении и научиться расти. Идея прилежно учиться, а затем найти надёжную гарантированную работу это идея, родившаяся в индустриальном веке. Но мы живём уже в другом времени. Беда в том, что идеи, владеющие многими из людей, остаются неизменными. Эти люди всё ещё думают, что у них есть право на что-то. Многие всё ещё думают, что квадрант И не входит в зону их ответственности. Они продолжают считать, что правительство или большой бизнес или профсоюзы или взаимные фонды или их семьи позаботятся о них, когда они перестанут работать. Ради их блага я хотел бы надеяться, что так и будет, и тогда этим людям не будет нужды читать мою книгу дальше. Я проявляю заботу о тех людях, которые понимают необходимость стать инвесторами, что и подтолкнуло меня написать Квадрант денежного потока. Эта книга написана с целью помочь тем людям, которые хотят перейти с левой стороны квадранта на правую сторону, но не знают с чего начать. Любой человек может сделать это движение, овладевая необходимыми навыками и решительностью. Если вы уже обрели свою собственную финансовую свободу, я могу лишь сказать: примите мои поздравления. Пожалуйста, расскажите и другим о своём пути и направьте их, если они этого захотят. Направьте их, но пусть они найдут свой собственный путь, так как в финансовой свободе есть много дорог. Независимо от того, какое вы примете решение, пожалуйста, запомните следующее. Финансовая независимость может даться вам легко, но не дёшево. Свобода имеет свою цену, и что касается меня, она стоит этой цены. Вот в чём основной секрет. Чтобы стать финансово свободным, не нужны ни деньги, ни хорошее формальное образование. Это не требует даже риска. Цена свободы измеряется мечтами, желанием и способностью преодолеть разочарования, которые встают у всех нас на пути. Вы хотите заплатить эту цену? Один из моих отцов заплатил эту цену, другой нет. Он заплатил совсем иную цену. Проверочные вопросы к квадранту Б. Являетесь ли вы истинным владельцем бизнеса? Вы им являетесь, если сможете ответить да на следующий вопрос. Можете ли вы оставить на год или более свой бизнес, а возвратясь, найти его ещё более процветающим и управляемым лучше, чем в то время, когда вы покидали его?